Глава 15. Смерть в ванной комнате. 31 мая 1916 года. Среда. Утро, как обычно, Клим Пантелеевич начинал с чтения газет. Эта привычка осталась еще со времен заграничных командировок. На этот раз он с интересом листал киевлянина. В народе поговаривали, что это любимая газета императора. Первая страница была посвящена фронтовым новостям. На русском театре военных действий наступило временное спокойствие. Так, на Рижском фронте, на участке к юго-западу от острова Дален, германцы довольно большими силами пытались атаковать передовые окопы. Но благодаря сильному огню артиллерии неприятель не сумел дойти до края нашего оборонительного рубежа и был вынужден ретироваться. За последние несколько недель это одна из наиболее значительных наступательных попыток противника. В другой статье сообщалось, что последнее время германцы прекратили посылку разведочных отрядов, не желая давать нам пленных, и ограничились исключительно воздушной разведкой. А затем, вследствие резкого ветра и дождей, немцы вынуждены были сократить и воздушные полеты над нашей территорией. Их налеты на Ригу теперь редкость. Правда, на днях после недельного перерыва вражеский фоккер пролетел над Зоссингофом и зачем-то сбросил за городом две бомбы. Взрывом разметало прошлогодний сток сена и на напастбище корову. Зато русские воздушные богатыри даже в самую неблагоприятную непогоду совершают бесстрашные полеты в тыл противника. Так, один из летчиков, предпринявший на днях воздушный рейд на Митаву, передал, что на улицах города можно было наблюдать чрезвычайное оживление. Как полагают, это встречали приехавшего в метаву баварского короля Людвига. «Вообще полеты наших самолетов проходят под постоянным жесточайшим неприятельским обстрелом и поражают смелостью. Они летают в сплошном кольце разрывных снарядов и ежеминутно рискуют жизнью». А в целом можно сказать, что на главном участке Рижского фронта в настоящее время наступило затишье, за исключением упомянутой борьбы в воздухе. Сразу за сводками сообщалось, что в Евпаторию прибыл государь-император и государыня-императрица Александра Федоровна с наследником, цесаревичем и августейшими дочерьми. На станции их величества были встречены таврическим губернатором свиты генерал-майором Княшкевичем, который рапортовал государю-императору и имел счастье поднести ее величеству цветы. Здесь же их величеством представлены депутации от дворянства, земства и города, а также от обществ. Караимского польского, греческого, армянского, магометанского, еврейского и от евреев крымчаков. Депутации поднесли государю-императору хлеб-соль и цветы Ея Величеству и их императорским высочествам. Городской голова даровал государыне-императрице на нужды раненых от города 30 тысяч рублей. На станции их величествам имели счастье представиться должностные лица. При радостных приветствиях населения и звуках гимна, исполненного оркестрами учащихся, их величество с августейшими детьми и князем Игорем Константиновичем в сопровождении министра императорского двора и командующего императорской главной квартирой генерала-дьютанта генерала Фредерикса и свиты проследовали в Николаевский собор. Высокопреосвященный Дмитрий, архиепископ Таврический и Симферопольский встретил их величеств и отслужил молебен. После посещения собора их величества проследовали в соборную мусульманскую мечеть и затем в караимскую кенассу, где были также совершены богослужения. Затем их Величество с августейшими детьми посетили раненых защитников Отечества в Приморской государыне императрицы Александры Федоровны санатории для раненых воинов и пожелали им скорейшего выздоровления. Там же ее Величество лично изволили сделать фотографические снимки вместе с находящимися на излечении офицерами. Дальше, на третьей странице «Киевлянина», Ардашев узрел фотографию той самой дамы, которой покупал часы молодой красавец. Он легко узнал ее по над верхней губой. Только фотография была облачена в траурную рамку. Под ней черными буквами, будто выбитыми по белому мрамору, сообщалось о смерти баронессы Марии Константиновны Красицкой, найденной мертвой в ванной комнате Запертого изнутри номера 145 отеля Люнивер, расположенного на Институтской улице. Труп обнаружила горничная, открывшая дверь своим ключом. Выехавшая на место происшествия полиция каких-либо следов насилия на теле покойной не нашла. Пол в ванной был сухой. Судя по всему, баронесса принимала ванну, потеряла сознание и захлебнулась. По утверждению судебного медика в легких была обнаружена вода. Данный факт. свидетельствует о том, что имел место несчастный случай. «Что же получается?» — задумался Ардашев. «Четверо из семерых человек, находящихся в ювелирном магазине 26 мая, отправились на тот свет. В живых остался я, моя супруга, и тот молодой Франт. Гиршман». Старик-часовщик с подмастерьем и баронесса Красицкая погибли. И если причины наступления смерти у ювелира и его работников понятны, то баронесса... Что случилось с ней? Клим Пантелеевич раскрыл коробочку любимого ландрина, достал синюю конфетку, положил ее под язык и продолжил размышлять. Я всегда считал и считаю, что внимательный осмотр места происшествия и воссоздание картины, предшествующей смерти человека, поможет установить причину летального исхода. Другими словами, у мертвого всегда можно узнать, как и почему он умер. Для этого, безусловно, нужен кропотливый анализ произошедшего с учетом логического подхода к событиям. Это и есть дедукция. Распространенное мнение, что дедукция — Есть расследование преступлений посредством логики, а не фактов, слишком поверхностно. Ведь логическое умозаключение о случившемся возможно только на основании достоверно установленных фактов. К сожалению, большая часть сыщиков и судебных следователей при раскрытии злодеяний видят одни факты и совершенно не способны вывести на основании их Логические выводы. Но нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельства, что и сами факты. Вещь скользкая. Ведь многое зависит от того, с какого угла на них взглянуть. Незыблемыми и неподдающимися сомнению остаются лишь события, которые невозможно опровергнуть с точки зрения наших знаний об объективной реальности. «Да и то с оговоркой на сегодняшнее достижение науки!» Размышление Ардашева прервал робкий стук в дверь. «Клим, ты позволишь войти?» Раздался голос родственника. «Да, Терентий, входи». «Видишь ли, какое дело!» Начал с порога Могилевский, оглядывая комнату. Но, увидев раскрытую газету со статьей о смерти баронессы, он заметно оживился и спросил. «Читал про трагедию в Люнивере?» «Да, а что?» «Понимаешь!» Рассматривая носки своих туфель, он прятал глаза. «Ее муж!» «Мой давний приятель, и, естественно, я не мог не позвонить ему и не высказать свои соболезнования по поводу случившегося. В разговоре случайно упомянул, что ты известный не только в России, но и за рубежом частный сыщик. Сейчас гостишь у меня». Александр Модестович, несмотря на подготовку похорон, тут же попросил встретиться с тобой. Он, оказывается, тоже о тебе читал в газетах. Ты как? Не против? Послушай, Терентий, Клим Пантелеевич наморщил лоб. Во-первых, я не частный сыщик и никогда, даже когда входил в сословие адвокатов, частным сыском не занимался, потому что в России он запрещен. Это тебе не Америка и не Англия. Во-вторых, я... Будучи присяжным поверенным, в рамках своего соглашения с клиентом лишь помогал суду находить доказательства его невиновности. «В-третьих, как тебе прекрасно известно, я уже не практикую, то есть не работаю в судах, я служу в МИДе, в-четвертых!» Все более распалялся Ардашев. «Я приехал в Киев отдыхать». а не заниматься осмотром трупов. Вероника, как тебе известно, уже выразила свое недовольство тем, что я мало уделяю ей внимания, и она права, а в пятых барон ждет тебя в гостиной. Скороговоркой выпалил Могилевский и, умоляюще взглянув на статского советника, попросил «Прими его, Клим, пожалуйста, я очень тебя прошу, ну что тебе стоит? Он примчался, и я не мог ему отказать». Пока Вероника с Еленой совершают утренний мацион, ты можешь с ним побеседовать. А с меня ужин в гранд-отеле. Ведь тот так и не состоялся. Только теперь ты больше не будешь там никого убивать. Ладно?» «Ох, и послал Господь родственничка!» Покачал головой Клим Пантелеевич. «Ладно, веди, знакомь». «Вот и славно, вот и договорились!» Потирая ладони, провещал двоюродный свояк и первым вышел из комнаты.